Жорж Семенон. «Мегре и сумасшедшая. Глава пятая. Помещение отеля было высокое, узкое, наполненное острым въедливым запахом. Мегре поднялся на пятый этаж и постучал в дверь. «Войдите!» – крикнул заспанный голос. Ставни были закрыты, и в комнате царил полумрак. «Я догадался, что это вы». Рыжеволосый парень встал с постели, он был гол и обернул вокруг бедер полотенце. Черноволосая девушка лежала, отвернувшись к стене. Который час? Похороны закончились уже давно. Вас удивляет, что я не пришел? Подождите, я пропал еще рот. У меня голова трещит с похмелья. Он наполнил стакан водой из крана. Жалко, что вчера вечером вы не остались подольше. Была фантастическая программа. Пришли три молодых англичанина, каждый с гитарой. Мы импровизировали почти два часа. С ними была прекрасная девушка. Вы ее видите сейчас. Сегодня утром у меня не было сил встать и идти на похороны. Может быть, это не очень хорошо с моей стороны, но мне не хочется встречать мать. Она нашла деньги. Какие деньги? Сбережения бабки. Та должна была накопить немалую сумму. Она почти ничего не тратила. У матери, наконец, будет свой домик. Он открыл ставни, и солнечный свет проник в комнату. «Ваша мать хочет купить дом?» «Домик в деревне, чтобы ездить на субботу и воскресенье, а потом переселиться туда насовсем. Она много лет мечтает об этом». Пробовала одолжить на это деньги у старухи, но не удалось. Извините, что ничем не могу вас угостить. Я уже ухожу. Вы еще не нашли револьвер? Нет. Марсель уехал. Да что вы. Мать должна быть в бешенстве. Ей придется найти себе кого-нибудь. Она и трех дней не может выдержать без мужика. Он был циничен, но не наглый. В нем чувствовалась какая-то мягкость. Быть может, это была тоска по семейной жизни, которую он не знал. «Не выезжайте из Парижа, не предупредив меня. До окончания следствия еще далеко, а вы можете понадобиться». Мегрев возвратился на улицу Сент-Андре-де-Зард. Люди из следственной бригады ждали его. «Мы закончили, шеф. Практически нет ничего достойного внимания». Одежда почти вся темная, у нее, наверное, заскок на почве обуви, мы нашли восемь пар. Анжела Луте сидела в кресле, внешне безразличная. Холодильник заполнен продуктами, хотя она живет одна, готовит себе обеды. Фотографии в основном ее и ребенка того периода, когда она была много моложе. Тетрадь, в которую она записывает полученные суммы рядом с именами клиентов. «Ты забыл о самом вставил его напарник. Первый пожал плечами, если это может что-либо значить. На шкафу пыль, а на этой пыли пятно от смазки или масла, которое применяются при чистке оружия. Анжела заговорила, в этом доме никогда не было оружия. А все-таки следы свежие. В корзине я нашел запачканную жиром бумагу, в которую был завернут револьвер. Мегре встал на стол, чтобы увидеть пятно собственными глазами. «В три часа прошу явиться на набережную Арфевр. А мои клиенты? Вы думаете, что мне нечего делать?» «Я дам вам официальный вызов». Мегре вынул из кармана желтый бланки, заполнил его. «Значит, в три Обедать Магре вернулся домой, как и вчера, жена не задавала ему никаких вопросов, спросила только о похоронах. «Кто-нибудь пришел?» «Только племянница» и я с Месса прошла торопливо. Когда Магре вернулся на набережную Арфевр, Жанве сказал ему. «Комиссар Морелло из Тулона просил позвонить. Через две минуты они уже беседовали. «Морелло?» «Да, я позвонил на всякий случай. Твой Марсель приехал в Тулон вчера поздно вечером и сразу пошел в бар «Адмирал». Меня узнал и поздоровался. У стойки тихо беседовал с Бобом. Я ничего не мог услышать, так как тот включил музыкальный автомат на полную мощность. «Никого с ними не было?» «Нет». Потом Боб зашел в телефонную будку и куда-то звонил. Когда я вернулся... Вид у него был довольный. Он сделал жест, который говорил «Все в порядке». «Это все?» «Нет. Твой Марсель снял комнату в отеле «Пять континентов» на Аллее Республики. Встал в 9 утра и на машине поехал в Сонари. «Тебе это ни о чем не говорит?» «Нет. Там живет Пепита, старший из двух братьев Джованни. Братья Джованни в течение долгого времени считались шефами преступников с побережья. Младший Марко обосновался в Марселе, Пепита в Сонари, где купил шикарную виллу. Обоих братьев задерживали раз в десять, и всегда им приходилось отпускать из-за отсутствия доказательств. Сейчас они постарели и вели спокойную жизнь богатых пенсионеров. Длинный Марсель был на вилле почти час, Потом вернулся в бар-адмирал. У него были раньше контакты с братьями Джованни? Об этом я ничего не знаю. Ты можешь последить за Пепита. Мне хотелось бы знать, будет ли он выходить в ближайшие дни или принимать у себя кого-то, кроме постоянных гостей. Сделаю. Послушаем, Игре. Как давно мы не виделись? 10 лет? 20. Это было при расследовании дела Паркероль. Помню... Когда я покончу с этим, поеду отдохнуть куда-нибудь к солнцу в твои края. Мне это доставит удовольствие. Они вместе начинали службу на набережной Арфевр и свыше двух лет работали в транспортной полиции, пока их не перевели на охрану сначала вокзалов, а потом универмагов. Оба тогда были молодые, неженатые. Старый Жозеф принес вызов, которым игре утром дал Анжеле. «Впусти ее». Она была бледнее и напряженнее, чем накануне. Подействовала ли так атмосфера полицейского управления? «Пожалуйста, садитесь». Он открыл дверь в комнату инспекторов. Лапуэнт, можешь зайти? Возьми блокнот». Молодой Лапуэнд часто заменял ему стенографа. «Как видите, на этот раз допрос будет официальным. Все, что вы скажете, будет записано в протокол, который вы подпишете». Скорее всего, я буду задавать вам вопросы, на которые вы уже отвечали, но теперь ответы будут записаны. Словом, вы принимаете меня за подозреваемую номер один? Попросту за подозреваемую, без номеров. Вы не питали никаких теплых чувств к своей тетке? Когда я сообщила ей, что беременна, она удовольствовалась тем, что дала мне 100 франков. Значит, вы упрекаете ее в скупости». Она была эгоисткой, не заботилась о других. Я уверена, что она вышла замуж во второй раз только из-за денег. У нее была трудная молодость? Вовсе нет. Ее отец был обеспеченным человеком, как тогда говорили. Семья жила в районе Люксембургского сада. И обе девочки, моя мать и тетка, окончили хорошую школу. Только в пожилом возрасте мой дед потерял почти все свое состояние когда занялся спекуляцией. И тогда она вышла замуж за Караме. Да, он довольно часто приходил к ее родителям. Они долгое время думали, что речь идет о моей матери. Она тоже так думала. А в конце концов тетка прибрала его к рукам. А ваша мать? Она вышла замуж за банковского чиновника, который не отличался хорошим здоровьем. Он умер молодым, и моя мать стала Работать в торговой фирме на улице Парадиз. Значит, вы жили очень скромно? Да. Тетка вам помогала? Нет. Не знаю точно, почему я выбрала профессию массажистки. Может быть потому, что в нашем доме жила одна массажистка. У нее была машина, на которой она ездила клиентом. У вас тоже есть машина? Да, Citroen чтобы ездить в деревню, в свой домик, когда он у вас будет?» Она нахмурила брови. «Кто вам об этом говорил?» «Неважно. Кажется, вы всю жизнь мечтали о домике в деревне, недалеко от Парижа, куда можно было бы ездить на субботу-воскресенье. Не знаю, что в этом плохого. Многие об этом мечтают. Разве нет? Моя мать тоже мечтала». «Какое наследство вы рассчитываете получить после тетки?» 1040 сорок, Не знаю. Я основываюсь на том, что она говорила. Быть может, она хранила деньги где-то еще? Словом, если вы ее посещали, то только из-за наследства. Раз вы это так понимаете. В конце концов, она была единственной моей родственницей. Вы когда-нибудь жили один? Мсье Мегре. А ваш сын? Я его редко вижу только тогда, когда у него затруднения. Он меня не любит. Подумайте, прежде чем ответить на вопрос, который я сейчас задам, и прошу помнить, что ваш ответ записывается. Часто ли вам приходилось бывать у тетки во время ее отсутствия? Ему показалось, что она побледнела, но не потеряла хладнокровие. Вы позволите мне закурить? Пожалуйста. Но не могу вас угостить. «На столе лежали одни трубки, шесть трубок, разложенных по величине. Я задал вам вопрос. Повторите его». Он повторил вопрос, слово в слово. «Это зависит от того, что вы понимаете под словом «бывать». «Раза два я приходила на набережную Мажесари до ее возвращения. Тогда я ждала. В квартире? Нет, на лестнице». Если она долго не возвращалась, я выходила пройтись на улицу, посмотреть птиц. Тетке никогда не приходило в голову дать вам ключ от квартиры? Нет. А если бы она почувствовала себя плохо? Она была убеждена, что с нею этого никогда не случится. Дверь всегда была заперта. Да, даже когда она была дома, она запирала дверь за собой. Кого она боялась? Всех. «Она сердечно относилась к вам?» «Она никогда не была сердечной. Говорила, чтобы я присела, готовила мне кофе, вынимала из металлической коробки печенье». «Она не спрашивала о вашем сыне?» «Нет. Она видела его, пожалуй, так же редко, как и я». «Она никогда не говорила, что лишит вас наследства. «Зачем ей было лишать меня наследства? «Вернемся к запертой двери». Я убедился, что замок несложный и легко можно снять оттиск. Зачем? Неважно. Возвращаясь к моему вопросу с небольшим изменением, вам никогда не приходилось оставаться одной в ее квартире? Нет. Вы хорошо подумали? Да. Тетка могла выйти на минутку, чтобы что-нибудь купить, например, печенье, если коробка уже опустела. Этого не случалось. Вам никогда не случалось открывать ящики? Нет. Вы не видели сберегательной книжки? Заметила ее один раз, когда тетя что-то искала в комоде. А чековую книжку? Не имею они никакого при... понятия. По правде говоря, я не знала, что у тетки был счет в банке. Но вы знали, что деньги у нее есть. Я догадывалась. Не только сбережения. Что вы имеете в виду? «Не понимаю. Вы пробовали когда-нибудь одолжить у нее денег?» «Да, один раз. Я уже вам говорила, когда я была беременна и когда она дала мне сто франков». «Речь идет не о столь далеком прошлом. Вы мечтали о домике в деревне. Вы не просили ее помочь?» «Нет. Видно, что вы ее не знали. Я встречался с ней». И как все приняли ее за очаровательную старую даму со сладкой и немного стыдливой улыбкой, на самом деле она была тверда как сталь. У вас есть шарф в красную клетку или полоску? Нет. А в гостиной у тетки на диване есть подушка? Есть подушка в красную полоску? Возможно, кажется есть. Почему вы вчера поссорились со своим любовником? Он сделался невыносим. Что это значит? Когда мне встречается мужчина, я не требую у него доказательств хорошего воспитания. Однако Марсель пересолил. Он не искал работы, хотя десять раз мог ее получить в каком-нибудь баре. Но ему хотелось жить у меня и ничего не делать. Он знал вашу тетку? Ясное дело, я его не представила. Он не знал о ее существовании? Возможно, я когда-нибудь говорила ему о ней и о том, что у нее куча денег. Я не выражаюсь подобным образом. Короче говоря, он знал, где она жила и что у нее были, по крайней мере, сбережения. Возможно. Вы видели его когда-нибудь на набережной Мажесари? Никогда. А все-таки он был там, его видели, по крайней мере, два человека. В таком случае... «Вы знаете больше, чем я». «Был ли у вас разговор о возможности пожениться?» «Разумеется, нет. С тех пор, как я имею сына, я не думала о замужестве. От мужчин я беру то, что хочу взять, но большего не требую». «Понимаю. Теперь поговорим о револьвере». «Еще?» «Ведь где-то он должен быть. Какое-то время он был в ящичке ночного шкафчика у вашей тетки». Вы утверждаете, что ничего не знали о его существовании и что тетка боялась огнестрельного оружия. Это правда. А все-таки она держала его под рукой. Магре медленно набивал трубку. Сегодня утром мы нашли у вас следы этого оружия. Какое-то время оно лежало на шкафу. Или вы его там спрятали, или ваш любовник. Я не люблю этого слова. Оно вас смущает? Оно не точно». Между нами не было любви. Представим, что это он пошел на набережную Мажесари, чтобы убить мою тетку, чтобы найти то, что я называю деньгами. Старая дама возвращается и сталкивается с ним лицом к лицу. Чтобы ее удушить, он воспользовался подушкой. Но зачем он взял револьвер? Зачем прятал его на шкафу, а потом забрал с собой в тулон? Вы... Считаете, что он его взял? Если револьвер на самом деле существует, то, как вы сами говорите, где-то он должен быть. Я не была у тетки в день смерти. Уверена, что Марсель там тоже не был. Может быть, он и мерзавец, но не убийца. У вас есть еще вопросы? Вы уже занялись делами наследства? Еще нет. «Сейчас мне надо идти к контариусу. это муж одной из моих клиенток. Сама бы я не знала, кого выбрать. Она встала как бы с облегчением. Когда я могу это подписать? Вы имеете в виду ваши показания? Когда, Лапуэнд? Через полчаса я перепишу. Вы слышали? Попрошу подождать в приемной. Нельзя ли мне вернуться сюда позднее?» «Нет, я хочу покончить с этим. С нотариусом вы увидитесь чуть позже, а сегодня вечером вы станете богаче на несколько десятков тысяч франков. Кстати, вы намереваетесь жить на набережной Мажесари? Мне достаточно моей квартиры». Выпрямившись, она подошла к двери и вышла, не говоря ни слова. Мегре сел в ночной поезд. Когда поднялось солнце, он проснулся в Монтальмаре, как обычно, когда ехал на юг. Здесь начинался Прованс, и с этого момента он смотрел в окно, не отрываясь. Все ему нравилось: растительность, бледно-розовые и лавандовые дома с нагретыми солнцем чердаками, деревни, осененные платанами, люди, сидящие в садиках кафе. В Марселе, когда поезд маневрировал на вокзале Сен-Чарльз, Магрэ слушал певучий акцент, и все казалось ему отличным. Уже давно они с женой не были на побережье, и он дал себе слово, что летом отпуск проведет здесь. Комиссар Морелло ждал его на вокзале и махал ему руками. «Почему ты не приезжал раньше? Сколько лет ты не был в Тулоне?» Он был темноволосый, высокий, но не очень живой. Со времени их последней встречи у него вырос животик, что придавало ему вид обывателя. «Хочешь кофе?» «Охотно. Я пил в поезде, но там был плохой». Они вошли в кафе и сели у стойки. «Ну, что слышно?» «Ничего. Это сумасшедшее дело, из которого я никак не выберусь». «Где сейчас Марсель?» «В постели. Ночью он гулял с приятелями в ресторане «Виктор» против порт «Мархаид». Там была одна мелочь. В полночь к ним присоединились две девицы. Ты знал его, когда он тут жил? Он никогда долго не жил в Тулоне. Надо сказать, что местные типы не принимают его всерьез и считают любителем. Кто этот Боб, который служит им почтовым ящиком? Бармен из Адмирала. Ни я, ни мои люди ни на чем его не засекли. А братья Джованни. Здесь только один старший, Пепито. Второй живет, кажется, в окрестностях Парижа. Пепита купил прекрасную виллу у старой американки, которая вернулась в Штаты, чтобы умереть на родине. Это самая красивая вилла в с собственным портом, где он держит свою яхту. Он почти ни с кем не встречается, в особенности со старыми приятелями. Тем не менее, я за ним присматриваю, он об этом знает, и когда мы встречаемся на улице, демонстративно здоровается. Я все думаю, зачем Марсель к нему пошел? Мне это тоже интересно. Тем более, что Марсель никогда с ним не работал. В какой гостинице он остановился? Отель «Пять континентов» на аллее «Республики». Было только восемь утра. Хочешь пойти со мною? Это даст тебе кое-какое представление о деле. Он будет в ярости, что его разбудили так рано. Они поднялись наверх и сильно постучали в дверь. Через некоторое время заспанный голос спросил «То там». «Полиция!» – ответил Морелло. Марсель Босойвин в истрепанной пижаме дотащился до двери и открыл ее. «Скажите, пожалуйста, вы тоже здесь?» – пробормотал он, увидев Магре. Он раскрыл ставни, закурил сигарету и взял с кресла брюки. «Зачем вы приехали, Мсе Магре, если мы виделись позавчера?» «Может быть, за тем, чтобы отвезти вас в Париж?» «Что? Вы шутите?» Речь идет прежде всего о ключе. В каком ключе? От квартиры старухи. Кто снял оттиск с замка? Анжела не смогла бы сделать как следует. Марсель даже не дрогнул. Об этом вы будете говорить в присутствии стенографа и подпишите протокол. Но черт возьми, я не имею ничего общего с этим проклятым делом. Ладно, я жил с жандармом. «Ожидал, что найду что-нибудь получше, я не скрываю, и очень рад, что уехал от нее». «По крайней мере, два человека вас узнали». «Где?» «На фотографии из картотеки полиции нравов». «Что это за люди?» «Торговец с птицами с первого этажа и женщина, живущая напротив старухи». «Вы даже извинились, когда столкнулись с ней, взбегая с опущенной головой по лестнице». «Им это приснилось». На вас был костюм в клетку, тот, что вчера. Их продают во всех магазинах. Только в Париже их не знаю сколько тысяч. Значит, у вас не было ключа. Дверь вы открыли отмычкой. Вы долго здесь будете? Не знаю. А что? Я хочу заказать кофе с рогаликами в номер. Пожалуйста. Марсель позвонил горничной и отдал распоряжение. «Не надейтесь, что я чем-нибудь вас угощу. Я не открывал никакого замка и не знаю даже, как это делается. Когда она сказала вам о револьвере? Кто? Вы хорошо знаете, Анжела. Вы не сами догадались, что в квартире старой дамы есть револьвер? Я не знал, что старая дама существует». «Неправда». Анжела сама призналась и подписала свои показания. Она показывала вам окна квартиры тетки и говорила при этом, что когда-нибудь получит после нее наследство. Вы в это верите? Разве вы не знаете, что она врет, как нанятая? А вы? Я говорю вам правду. Я не могу позволить себе солгать, так как полиция наблюдает за мной. Горничная принесла кофе с рогаликами и приятный запах наполнил комнату. Марсель все еще босой и в пижаме. Сел за круглый столик и принялся за еду. Морелло взглянул на Мегре, как бы спрашивая, можно ли ему вмешаться. Мегре кивнул. «Что ты говорил Бобу?» – спросил Морелло. «Вчера вечером, когда приехал, он рассказывал о себе, а я о себе. Это мой старый приятель. Мы много лет не виделись». «И что еще?» «Не понимаю. Кто из вас подумал о Джованни?» «Может быть, и я. В свое время я знал его тоже. Я был еще щенком, а он жил на Марматре. Почему же ты тогда сам ему не позвонил?» «А зачем мне ему звонить? Чтобы договориться. Боб это сделал вместо тебя. Что ты велел ему сказать? Не понимаю, о чем вы». Не валяй, дурака, ты прекрасно знаешь, что нельзя так просто постучать в дверь Джованни, особенно такому мелкому Альфонсу, как ты. А вчера ты пошел к нему, и вы беседовали целый час. Мы просто болтали. О чем? Марсель нервничал. Беседа начала принимать неприятный оборот. Но я спрашивал, нет ли у него для меня работы. У него ряд предприятий, совершенно легальных. Ему мог бы потребоваться доверенный человек. Он дал тебе работу. Он должен подумать и через несколько дней даст ответ. Морелла снова взглянул на Мегре, давая знак, что он закончил. «Вы слышали, что сказал мой коллега Морелла? Вы пойдете в полицию и повторите там то, о чем говорили здесь. Подождете, пока протокол перепечатают и подпишете его. Постарайтесь ничего не забыть, особенно, что касается Боба и Джованни. Без моего разрешения... Вы не выйдете из Тулона. Мегреа и Морелла вышли на улицу. Я не слишком вмешивался в дело, которое ты ведешь, спросил Морелла с некоторым беспокойством. Наоборот, ты оказал мне большую услугу. Бар находился на углу бульвара и узкой улочки, по которой было запрещено автомобильное движение. Он назывался «Адмирал». На тротуаре под ослепительным солнцем стояли четыре столика, покрытые скатертями в клетку. Внутри помещения казалось мрачноватым, но зато там был приятный холодок. Бармен со сломанным носом боксера и сплющенными ушами был занят мытьем стаканов. В это время еще не было посетителей. Добрый день, комиссар! Что вам подать? Обратился Бармен к Морелло. Мегреон не знал. У вас есть «Провансальское вино?» – спросил Мегре. «Розовое в графине». «Два розовых. Или графин, если хотите». Мегре и Морелло чувствовали себя свободно, только Боб был чуточку напряжен. «Скажи, Боб, у тебя был гость вчера вечером, правда?» «Вы знаете, здесь гостей предостаточно. Я говорю не о клиенте. Я имею в виду того, кто приезжал из Парижа специально, чтобы увидеться с тобой». Увидеться со мной? Ну, попросить тебя об услуге. Не знаю, какую услугу я мог бы ему оказать. Давно ты его знаешь? Семь или восемь лет. У него все в порядке? Чего он хотел? Он был проездом, хотел поболтать. Просил тебя позвонить? а... -а, -а. Не строй из себя, дурака. Один из моих людей сидел в зале и видел, как ты закрылся в телефонной будке. А твой приятель ждал. Он был неспокоен. Когда ты вернулся и что-то тихо сказал, он вздохнул с облегчением. Речь идет, вероятно, о его старой подружке Марии. Он пошел повидаться с ней. Не надо быть таким деликатным, Боб. Ты звонил Пепита Джованни, с которым когда-то работал, прежде чем образумился. Он согласился принять твоего приятеля Марселя. И это более чем странно, ведь Джованни не принимает любого, особенно дома. Что ты ему сказал? Что сказал? Что у меня есть человек, который ищет работу. Нет. Почему вы говорите нет? Ты хорошо знаешь, что это неправда. Впрочем... Джованни Первый над этим посмеется, когда я ему расскажу. Я сказал ему, что Марсель предлагает серьезное дело. Дело совершенно законное. Ты видел модель? Нет. Знаешь, в чем дело? Марсель мне не сказал. Сказал только, что пахнет большими деньгами. Дело международного масштаба особенно заинтересует американцев. Но это уже лучше. В конце концов, я тебе поверю. «Джованни согласился. Он сказал, чтобы я прислал своего приятеля вчера в три часа». «Это все?» Он велел взять с собой модели, никого не приводить. Розовое вино было холодным и пахло фруктами. Магре прислушивался к разговору с легкой улыбкой. Он всегда любил Морелла, который, возможно, занимал бы его место на набережной Арфевр. Останься он в Париже. Но в Тулоне он чувствовал себя лучше. Морелла родился в Ницце. Он знал здесь всех головорезов, всех девиц, от Ментоны до Марселя. «Хочешь спросить его о чем-нибудь, Магре?» Боб сдвинул брови. «Вы хотите сказать, что это комиссар Магре?» «Совершенно верно. Ты рискуешь иметь с ним дело». «Извините, я вас не узнал». И, видя, что Магре вынул бумажник, добавил «нет-нет, это за счет заведения». «Не может быть речи». Магре положил на стол десять франков. «Думаю, как только мы выйдем, вы позвоните Джованни». «Нет, я этого не сделаю. Мне бы хотелось быть с вами в, не хотелось быть с вами в плохих отношениях. С комиссаром игры тоже». Они снова оказались на солнце, среди матросов с голубыми воротниками и красными помпонами на шапочках. «Хочешь, пойдем к Джованни вместе?» «Конечно». «В таком случае зайдем ко мне за машиной». Они миновали Лоссен и издалека увидели мыс Санари, конца которого виднелась шикарная вилла. Это его дом. Далее, если Бог не позвонил, это сделал Марсель, и Джованни нас ждет. С ним так легко не пройдет. Глава шестая. Джавани встретил их в большой, залитой солнцем-гостиной. На нем был шелковый кремового цвета костюм. Он подошел к ним с протянутой рукой. «Добрый день, Морелла!» Притворился, что внезапно узнал Мегре. «Скажите, пожалуйста, мсье Мегре не ожидал такой чести?» Это был красивый, останистый мужчина, без следов полноты. Ему было лет шестьдесят. Но на первый взгляд можно было дать пятьдесят. Гостиная была обставлена со вкусом несомненно специалистом по интерьерам, а размеры придавали ей вид театральной декорации. Где хотите расположиться, здесь или на террасе? Он проводил их на террасу, где под зонтами стояли удобные кресла. Появился камердинер в белой куртке, вытянувшись по стойке смирно, он ждал распоряжений. Чем вас угостить, спросил хозяин. Может быть, э, том-коллинс? В такое время это наиболее освежающий напиток. Мегре кивнул, Морелла тоже. «Два Коллинза, Джордж. Для меня, как обычно. Он был тщательно выбрит с руками и маникюром. Держался свободно». «Вы приехали сегодня утром?» – спросил он Мегре, как бы желая завязать беседу. Море простиралось до самого горизонта, а в маленьком частном порту колыхалась яхта. Я приехал ночным поездом. «Наверное, не только за тем, чтобы встретиться со мною. Когда я ехал в Тулон, я еще не знал, что зайду к вам. Тем более мне лестно. В его взгляде была суровость, которую он тщетно старался скрыть под притворным благодушием. «Словом, вы находитесь вне пределов своего района, комиссар». «Верно. Но мой друг Морелло на своей территории. У нас очень хорошие отношения с Морелло, разве нет?» «До тех пор, пока вы не дадите мне повода вмешаться в ваши дела». «Я живу так спокойно. Вы знаете об этом. Почти не выхожу из дома. Этот дом стал всем моим миром. Иногда зайдет кто-нибудь из друзей, иногда красивая девушка». «К своим друзьям вы причисляете Марселя?» «Казалось, он был оскорблен. Этого мерзавца, который приходил вчера, а все-таки вы его приняли». Потому что, «Потому что моим принципом является давать каждому шанс. Когда-то и мне нужна была помощь, и вы ему помогли». Коммердинер вернулся, неся два запотевших стакана и стаканчик поменьше, наполненный томатным соком. «Вы извините, но я никогда не пью алкогольных напитков. Ваше здоровье! Вы, кажется, задали мне вопрос. Я спрашивал, помогли ли вы ему?» «К сожалению, нет». Я не вижу ни одного места для него на своих предприятиях. Понимаете, господин Мегре, много воды утекло с тех пор, как мы встречались. Я стал серьезным деловым человеком. У меня двенадцать кинотеатров на побережье. Два из них в Марселе, один в Антибе, три в Канне. Я уж не говорю о Бекс эн прованс У меня также кабаре в Марселе и три гостиницы. Из них одна в Ментоне. Все это совершенно легально». «Правда, Морелла?» «Верно. Я также владею рестораном в Париже, на аллее Гранд Арми, где всем заправляет мой брат. Очень приличный ресторан, с удовольствием вас туда приглашаю». Лицо Магре было неподвижно. «Вы понимаете, господа, что во всем этом нет места для маленького сутенера без полета?» Он оставил модель. Джованни, несмотря на то, что владел собой вздрогнул, «О какой модели вы говорите?» «Вы договорились с Марселем, ведь Боб сказал вам по телефону, что речь идет о серьезном деле, деле мирового масштаба». «Не понимаю». «Это Боб рассказал вам такую незатейливую историку?» «Оно особенно должно заинтересовать американцев». «Но у меня нет никаких дел с американцами». «Я вам расскажу одну историю, Джованни» и надеюсь, что из нее вы сделаете какое, какие выводы для себя. Жила себе в Париже маленькая и обаятельная старая дама, которая вбила себе в голову, что во время ее отсутствия вещи в квартире меняют свои места. Не понимаю, что... Секундочку. Эта старая дама обратилась за помощью в уголовную полицию, и сначала ее приняли за сумасшедшую, тем не менее... Не решили сходить к ней, хотя бы только затем, чтобы ее успокоить. «Мне кажется, я что-то читал об этом в газетах. В самом деле об этом писали. Из сигару? Спасибо, нет, я курю трубку. Извините, я не хотел вас прерывать, и так бы пошли к старой даме. Я еще до этого не дошел. Слушаю вас, у нее была племянница». Уже немолодая особа, отличающаяся явной склонностью к мужчинам моложе себя. Шесть месяцев, например, она жила с Марселем, которого бы вы вчера приняли. Живание начал проявлять интерес. Эта старая дама была убита прежде, чем я смог нанести ей обещанный визит. Как ее убили? Удушили. В ее возрасте она не могла долго сопротивляться. Интересно. Какое отношение это имеет ко мне? Я же говорю вам, что Марсель был любовником племянницы. Двое свидетелей видели его дважды в доме старушки. Вы подозреваете, что это он? Он или племянница? В конце концов, это одно и то же. Чего они хотели? Модель. Что это значит? Это предмет, который Марсель показал вам. О каком предмете идет речь? Вы лучше меня это знаете, так как, скорее всего, он сейчас находится у вас. Я все еще не понимаю. Речь идет о револьвере. Сразу признаюсь вам, что не знаю, какие у него преимущества и почему он такой ценный. Никогда в жизни я не имел оружия, вы должны об этом знать. Еще в старое время, когда я был неопытным молокососом, полиция часто меня задерживала. И никогда мне не могли пришить нелегальное хранение оружия. Так что я не понимаю, зачем мне теперь брать револьвер у третьеразрядного разрядного сутенера. Не бойтесь... Я не буду просить моего друга Морелла обыскивать вашу виллу от подвала до крыши. Вы достаточно сообразительны, чтобы спрятать этот предмет там, где его не смогут найти. Благодарю за комплимент. И Том Коллинз? Одного достаточно, спасибо. Макгре говорил в полголоса, как бы не придавая значения словам. Идя сюда, я не ждал, что вы мне объясните цель визита Марселя. Я хотел только предупредить вас. Уверен, он не говорил вам, что этот револьвер связан с убийством. Старая дама, которая проводила дни на скамейке в Тюлери, должна была по каким-то причинам вернуться домой раньше, чем обычно. Застигнутый пришелец схватил подушку с дивана и прижимал ее к лицу старухи. Вы теперь отдаете себе отчет в том, что это международное дело не подходит к вашим сегодняшним занятиям. Я имею в виду ваши кинотеатры, гостиницы. Мегра замолчал и спокойно смотрел на Джованни, который, должно быть, чувствовал себя отвратительно, но не показывал этого. «Спасибо, что вы меня предупредили. Если этот тип вернется, и вот тут же вышвырнутся в дверь, он не вернется, если вы его не вызовете. А я знаю, что вы этого не сделаете». «Вы сказали своему коллеге Морелло, что я стал деловым человеком и нахожусь в прекрасных отношениях с местными властями и префектурой!» Сказал, «Мне остается только повторить вам, что с этим делом у меня нет ничего общего!» Магрэ, вздохнув, встал. «Спасибо за Коллинз!» Морелло тоже встал. Джованни проводил проводила через просторный мраморный подъезд. С удовольствием готов встретиться с вами еще раз. Они сели в машину. «Не отъезжай далеко», — попросил Мегре Морелла. «Когда они выезжали из ворот виллы? Здесь должно быть какое-нибудь бистро, откуда виден порт у виллы». Не выезжая из Сонари, они остановились у маленького голубого кафе, перед которым четверо мужчин играли в шары. «Я не совсем понимаю твое поведение», — тихо сказал Морелла. Казалось что ты веришь всему тому, что он говорит. Во-первых, человек этого типа никогда не признается. И в чем я могу его обвинить? В том, что после звонка Боба, бармена, он принял какого-то преступника. Я даже не знаю, как выглядит этот револьвер. Он на самом деле существует? Да, существует. Именно его разыскивал пришелец, переставляя вещи в квартире старухи. А представляешь, что такое обыск в огромной вилле, даже при участии всей городской полиции? Ты думаешь, что Джованни спрятал бы оружие в ящичке ночного шкафчика? Посмотрим, прав ли я. Они увидели это четверть часа спустя. Мужчина в морской шапочке взошел на яхту и включил мотор. Несколькими минутами позже Джованни спустился на по лестнице, ведущей к порту, и также поднялся на палубу. Револьвер начинает сжечь ему руки, понимаешь? Он хочет как можно быстрее избавиться от него. Так или иначе, дело потеряно. Яхта вышла из порта и, оставляя за собой длинный след на воде, направилась в открытое море. Через несколько минут револьвер окажется на многометровой глубине. Отыскать его нет ни малейшей возможности. «Понимаю». Что касается меня, то свои дела в талоне я закончил. Я надеюсь, что ты поужинаешь и останешься у нас. Я возвращаюсь ночным поездом. Это необходимо. Продолжай следить за Марселем. Надо бы присмотреться за этим Бобом. Для простого бармена он слишком важен. Ты действительно думаешь, что Джованни стал примерным гражданином? Такие люди, если даже и порывают с прошлым, контакты с преступным миром поддерживают». «Ты же видел?» Белая яхта описала широкий полукруг и уже возвращалась в порт. Ну а теперь он наверняка чувствует себя лучше, когда избавился от этой знаменитой модели. Что ты намерен делать до отхода поезда? Хотелось бы встретиться с длинным Марселем. В бар они пошли в пять часов. Снова было пусто. Боб не стоял за стойкой, а сидел за столиком напротив Марселя. При виде полицейских Марсель не смог удержаться от возгласа. «Снова?» «Да, снова. Дай нам графин розового вина, Боб». «Сколько раз вам повторять, что я не убивал старуху?» «Возможно. Но ты был на набережной Мажесери». Мегри обращался с ним добродушно на «ты». «Вам придется это доказать и объяснить, зачем мне туда ходить. За моделью? Не понимаю». «Недавно кое-кто посильнее тебя тоже не понимал, но до него дошло. Марсель побледнел. Вы были у Джованни? Что он вам сказал? Дело международного масштаба, а? Которое может особенно заинтересовать американцев. Не знаю, о чем вы говорите. Это не имеет никакого значения. Предупреждаю, что тебе незачем ходить на виллу в сен в надежде получить там деньги». Он подошел к столику с графином вина и стаканами. «Вы виделись Джованни?» – спросил он, присаживаясь. «Мы как раз от него». Он признался, что принял Марселя, и в том, что вы ему звонили. Мэгре маленькими глотками пил вкусное провансальское вино. Через два часа поезд повезет его в Париж. Он снова обратился к Марселю. «Если ты действительно не убивал старуху, Советую тебе рассказать всю правду и вернуться со мной в Париж. Марсель нервно сжал руки. «Что ты об этом думаешь, Боб?» «Меня это не касается. Помогаю друзьям, когда им это нужно, и все. Об этом деле я ничего не знаю». «Зачем мне возвращаться в Париж?» – спросил Марсель. «Чтобы сесть в тюрьму. Но я уже вам говорил, знаю, знаю». «Это не ты убил старую даму. Если это сделала ее племянница, ты и так будешь отвечать за соучастие. И вы уговариваете меня уехать из Тулона, затем только чтобы меня арестовали? Я думаю, что парижский воздух будет тебе полезнее». Марсель хитро улыбнулся. «Нет, комиссар, я не такой уж наивный. Если у вас есть ордер на арест, то покажите и заберите меня». «Вы прекрасно знаете, что не можете этого сделать. У вас нет доказательств, кроме показаний тех двух фальшивых свидетелей, которые видели костюм в клетку». «Как хочешь». Стоило сидеть тихо все эти годы. Госпожа Мегре услышала хлопанье дверцы такси у калитки и подбежала к открытому окну. Мужа она ждала на лестнице, на голове у нее был платочек, Она как раз поднялась за уборку. «Я думала, что ты останешься на ночь в Тулоне. Почему ты не позвонил, что возвращаешься?» «Хотел сделать тебе сюрприз. Устал приготовить ванну?» «Да, прекрасно». Он побрился в поезде, как обычно, перед приездом в Париж. «Удалось тебе сделать то, что хотел?» «Более или менее». «Кстати, Морелла и Клаудин посылают тебе привет». Они пристроили себе очень милый домик за городом. Клаудин такая же веселая. Она не изменилась. Только сын стал большим парнем и уже разговаривает басом. Пока ванна наполнялась водой, он позвонил на набережную Арфеворг. Оказалось, что и на этот раз дежурил. Энергичный Люка, у вас ничего нового? Ничего особенного, шеф. Кто у тебя под рукой? Здесь Невю, Жанин, Лартью. Достаточно. Надо так устроить, чтобы кто-то постоянно днем и ночью следил за домом Анжелы Луте, массажистки. Прятаться не надо. Да, у нее есть машина. Он долго сидел в теплой воде, пока жена готовила кофе. Около половины десятого он вышел, сел в такси и доехал до угла улицы сент андре -де зарт Дежурил Жанин. И комиссар пожал ему руку. «Я иду увидеться с ней, и, возможно, после того, что она услышит, у нее появится охота исчезнуть. Не беспокойтесь, мы договорились с Невю, что будем сменять каждые три часа, а ночью нам поможет Лартю». Мегре поднялся по лестнице, позвонил, и дверь открылась почти тотчас же. Анжела Луте была одета в черный костюм и как раз надевала шляпу. «Снова вы?» – вздохнула она. Вы не можете оставить меня в покое хотя бы на один день? Вы уходите? Разве не видно? Я не надеваю шляпы, чтобы приняться за уборку. Я как раз из Тулона. Каким образом это касается меня? Вот именно, вас это очень касается. Ваш любовник поехал туда на машине, и мы встретились. Между нами уже нет ничего общего. но, ну, разумеется... Об этом свидетельствует то, что именно он взял на себя переговор с Жавани. Она вздрогнула. Из этого ничего не вышло. Говорю вам это сразу. Ваша тетка умерла зря. Вы знаете, где сейчас находится револьвер? В Средиземном море на глубине нескольких десятков или сотен метров. Марсель не звонил, чтобы сказать вам это? Если бы он звонил что вы приедете. Вы бы меня не застали. Куда вы сейчас направляетесь? Слушать мессу, если хотите знать? Я хотел бы вам кое-что передать. Завтра утром вы должны быть у меня в полиции. Советую также взять с собой чемоданчик с вещами и бельем. Значит, вы меня арестуете. Это следует принять во внимание. В конце концов, все зависит не от меня, а от судебного следователя». Еще одно слово, и я позволю вам идти. Уже час, как вы находитесь под наблюдением, и за вами будут следить до тех пор, пока вы завтра не окажетесь у меня в полиции. Я вас ненавижу. Ничего иного и не ждал. Спускаясь по лестнице, Мегре слышал, как она меряет комнату быстрыми шагами, лихорадочно что-то выкрикивая. Она вышла через десять минут и испугалась, увидев двух мужчин, стоящих, на противоположной стороне улицы. В это тихое солнечное воскресенье Мегре вернулся домой пешком. Он раздумывал, что будет делать после обеда. Иногда они выезжали куда-нибудь после обеда, за рулем была госпожа Мегре, но она боялась вести машину по воскресеньям, особенно в окрестностях Парижа. «Все равно что-нибудь буду делать». Им никогда не было скучно вместе. Ты опоздал на пять минут. Звонил твой друг Морелла. Просил, чтобы ты как можно быстрее позвонил ему домой. Я ждал этого. Он позвонил в тулон и минутой позже разговаривал с Морелло. Ты хорошо доехал? После твоего провансальского вина я спал, как дитя. Ты догадался, почему я звоню? Что с ним случилось? Сегодня в семь утра его вытащили из воды в порту. Нож? Нет. Пуля, калибр 38, в середину лба. Они замолчали, погруженные в свои мысли. Ты дал ему хороший совет возвратиться в Париж вместе с тобою. Он хотел всех перехитрить. Думал, что ты его обманываешь. Несмотря на все, он что-то вытянет из этой истории. Полагаю, Джавани ни в чем не замешан. Он был осторожен, я уверен, что убийца даже не знал, на кого работал. Инструкции он получил от доверенного посредника. «Ты кого-нибудь подозреваешь?» «Да, на побережье есть человек двадцать, способных на такой номер. Возможно, что пригласили кого-то из Ницы, или из Кан, или из Марселя. Этого типа, конечно, уже нет в Тулоне. Наверняка его никто не видел. Не сомневаюсь, что он когда-нибудь нам попадется. Может быть, через... 4-5 лет по совершенно иному делу. Что нашли в карманах? Ничего особенного. 2000 франков в бумажнике, паспорт, автомобильные права, в машине, стоящей перед гостиницей, ее технический паспорт. Мелочи, ключ. Пришли мне ключ. Сейчас это сделаю. Чемодан открыл. Второй костюм в черно-белую клетку, белье, никаких документов. Книга в пестрой обложке. Не было записной книжки с номерами телефонов. Нет, но, возможно, кто-то меня опередил. По мнению врача, смерть наступила в час ночи. Клаудин не сердится на меня. Почему она должна сердиться? Из-за меня было испорчено воскресное утро. Она на кухне. Говорит, чтобы я передал от нее привет тебе и жене. «Ты видел Боба?» «Нет, надеюсь, такая судьба его не постигнет. Было бы жаль, ведь он вел себя очень порядочно. Мне кажется, что он очень нужен Джованни. Я подумал о том же. Ему нужен человек, выполняющий роль связника с гангстерами. А Боб прекрасно для этого подходит, правда? «Ну, всего хорошего. Тебе тоже. Ты мне очень помог». Мегре положил трубку. «Плохие новости?» – спросила госпожа Магра, видя его нахмуренное лицо. «Как профессионал, я должен сказать, что новость прекрасная. В Тулоне убрали одного типа, и благодаря этому не надо будет ставить его перед судом. Это Альфонс, который жил за счет 50-летней женщины. Он был, по крайней мере, соучастником преступления, если сам его не совершил. Ты имеешь в виду старую даму? Старая дама в шляпке и белых перчатках, да, снова он увидел ее, когда она появилась внезапно перед ним на тротуаре набережной Орфевр, устремив на него глаза, полные восхищения и надежды. Она мертва. Марсель тоже мертв, а предмет, который он так упорно искал, тот револьвер, лежавший попросту в ночном шкафчике, утрачен навсегда». «Что у нас на обед?» «Телятина в белом соусе». «Они просидели дома до половины первого». «Магреб включил радио, которое, конечно, ничего не сообщало о найденном в тулоне трупе мужчины». «Тебе не кажется, что на дворе слишком хорошо, чтобы слушать радио?» «У тебя есть какое-нибудь предложение?» «Пройдемся». Она взяла его, как обычно, под руку, и они пошли в направлении сены. Потом попали на набережную Межазари, и увидели запертые ставни магазина птиц. На каком это этаже? На втором. Кого-то это осчастливит. О чем ты говоришь? О людях, которые снимут квартиру. Отсюда один из самых красивых видов на Париж. Они пошли дальше и вскоре оказались перед парком тюлерии. «Присядем на минутку», – предложил он. Наконец он смог сделать то, о чем мечтал со вчерашнего вечера. Мегра никогда не сидел на скамейке в парке. Он склонен был думать, что скамейки служили лишь постелью бродягам и местом для влюбленных. И все-таки им долго пришлось искать свободную скамейку. Все были заняты не только пожилыми людьми. Мужчина лет тридцати читал учебник биологии. Игрушечные яхты плавали по прозрачной воде небольшого пруда. Старая дама приходила сюда ежедневно если стояла хорошая погода, так же, как и стоящая сейчас рядом с ним старушка, которая кормила крошками хлеба подлетавших все ближе птиц. Разве это не поддерживало силы? Жизнь, видимое отсюда, казалась простой и несложной. Хорошо здесь, правда? Ты пришел сюда из-за нее? Да, признался Мегра, мне хотелось хотя бы раз в жизни посидеть на скамейке и добавил поспешно, особенно вместе с тобою. Домой они не пошли, решили поужинать в своем любимом ресторане на площади Викторьез. Они с аппетитом сели прекрасно приготовленную телятину под соусом, потом котлеты из ягненка и, наконец, пирожные с земляникой. «Это редко случается», – тихо сказала госпожа Мегре. «Что? Чтобы ты посвятил мне почти весь день». Могу поспорить, ты завтра позвонишь и скажешь, что не придешь на обед. Возможно, даже очень. Завтра у меня встреча с жандармом. Ты так называешь эту бедную женщину. Бедная женщина, которая, скорее всего, убила свою тетку. Это не было преднамеренным убийством. Хочешь ее защитить? Нет, но я много о ней думала. Ты говорил, что она некрасива. И такой была в молодости, наверное, если она не пользовалась успехом, ей пришлось завлекать мужчин по иному. Из тебя получился бы хороший адвокат. 55 лет, так ты говорил, правда? Из всех сил держалась за Марселя, думая, что это последний. А не до сих пор она цепляется за него, не зная, что с ним случилось. Тебе не кажется, что она попытается скрыться? И инспектор постоянно дежурит перед ее домом. Не хотелось бы мне быть на твоем месте завтра утром? Мне бы тоже хотелось быть в другом месте. Госпожа Мэгреп поняла ход мысли своего мужа, когда он сказал, сын Морелла ни за что на свете не хочет быть полицейским. Если бы у нас был сын... «Что бы ты ему посоветовала?» Держась за руки, они направились в сторону бульвара Ришар-Ленуар и долго шли молча. Глава седьмая. Точно в девять старый Жозеф впустил Анжелу в кабинет Магре. Комиссар посмотрел на нее иначе, чем обычно, с каким-то смущением. Может быть, потому что вспомнил вчерашние слова жены. Он даже поднялся, чтобы с нею поздороваться. «Она действительно некрасива», – подумал Магре. «Был бы он так же суров с нею, если бы она была красивой женщиной. Поставьте чемоданчики, и садитесь». Все было приготовлено. Лапуэнт сидел за столом, готовый стенографировать. «Кажется, уже девять, правда? Я не пошла к клиентке, у которой должна была быть восемь. Вторая уже ждет меня». «Из-за вас я теряю в заработке!» Вчера он знал об этом из рапорта инспекторов. Она вернулась домой сразу после мессы и больше не выходила. Свет в комнате горел до поздней ночи. Никто к ней не приходил. Она одна провела эти часы ожидания. Может быть, поэтому была сегодня такая бледная и подавленная. Магре поднял трубку. «Пожалуйста, проверьте, пришел ли судья Либо?» Он слышал звонок телефона, раздавшийся в тишине. Мегра закурил трубку и сказал Анжели Лута, «Вы можете закурить?» «Очень мило с вашей стороны. Последняя папироса приговоренного, да?» «Сейчас самое время перейти к сути дела. Возможно, задам вам вопросы, которые уже задавал, но, надеюсь, в последний раз». Можно было подумать, что погода участвовала в этой беседе, создавая угрюмое и мрачное настроение. После двух прекрасных солнечных недель небо покрылось тучами, и Париж тонул в мелком дожде. Вы знали о каких-либо врагах вашей тетки? Нет. Она была спокойная и понурая, как погода. На лице не было никакого выражения. А о друзьях? Тоже нет. Я не знаю никого из ее друзей. Вы были единственным человеком, которого она принимала в своей квартире на набережной Мажесари. Насколько я знаю, да. Вы с нею договаривались о встрече. У тетки не было телефона. Я хотела провести, но она отказалась. Почему вы к ней приходили? Я была единственной ее родственницей. Как обычно, на ней был черный костюм, и она выглядела одетой в траур. Вы знали, когда ее можно застать дома? Да. Вы знали, как она проводит свой день? Всегда одинаково. С утра шла за покупками, верно? Да. После обеда, насколько я помню, немного дремала в кресле. Она кивнула. Позже, если была хорошая погода, она шла в парк Тюильри Тюйлери и сидела там на скамейке. Обо всем этом мы уже говорили. У меня есть причины, чтобы повторить все это. Вы ее не любили. Нет. Вы все время помнили о тех жалких ста франках, которые она дала вам, когда вы, будучи беременной, просили ее. Такие вещи не забываются. Но, несмотря на это, вы к ней приходили. Сколько раз в месяц? Раз. Иногда два. Всегда в одно и то же время? Почти всегда. Работу я кончаю в шесть Она просила вас садиться. Я не ждала, пока она попросит. В конце концов, это была моя тетка. И вы были единственной ее наследницей. Да? Вы об этом думали? Я говорил о себе, что это обеспечит мою старость. Профессия массажистки более тяжела, чем кажется, и требует физических сил. Через несколько лет я буду слишком стара. В то же время вы занимали у нее деньги. Время от времени. Люди моей профессии не всегда могут зарабатывать. Например, летом большая часть моих клиентов уезжает из Парижа. Некоторые на два 3 месяца. Вы ссорились с теткой? Никогда. Упрекали ее в скупости? Нет. Она знала, как вы к ней относитесь? Думаю, что да. Вы знали, что она не держит дома крупных сумм? «Знала. Кто снял оттиск с замка? Не я. Значит, ваш любовник? Он никогда мне об этом не говорил. Он показал вам сделанный ключ? У меня никогда не было ключа. Вы уже начинаете лгать. У вас был ключ не только от квартиры, но и от коморки дяди Антуана в конце коридора». Она молчала, как виноватый и упрямый ребенок. «У меня есть для вас неприятное сообщение. Может быть, в связи с этим вы измените свои показания?» «Я встретился с ним в Тулоне. Вы, конечно, знали, зачем он туда поехал». «Нет». «Вы опять лжете». «В нескольких километрах от города находится вилла некоего Пепита Джованни». Это бывший преступник, который остепенился и занимается сейчас серьезными делами. Возможно, Марсель когда-то работал на него, но был лишь мелким винтиком в его машине. Марсель никогда не был настоящим гангстером, а только маленьким аферистом, попросту статистом. Мегре заметил блеск бешенства в глазах женщины, но она не произнесла ни слова. Мегре снова поднял трубку, и на этот раз его соединили с судебным следователем. «Это Мегре. Могу я зайти на минутку? Я вас жду». Мгр оставил свою посетительницу с лапуэнтом и пошел к судебному следователю. «Как продвигается следствие?» – спросил тот его. «Мне не хочется слишком спешить, но надеюсь, что сегодня его закончу. В субботу я был в Тулоне. Там кое-что произошло, о чем я вам расскажу позднее. А пока мне нужен ордер». «На арест Анжелы Луте. Вы думаете, что она убила старую даму? Еще не знаю, но надеюсь, что скоро узнаю. Ну и посмотрим, придется ли воспользоваться этим ордером». Когда Мегре вернулся в свой кабинет, двое находившихся там людей выглядели как восковые фигуры. Мегре подал Анжеле ордер на арест». «Я полагаю, вы знаете, что это означает, и понимаете, зачем я просил вас принести с собой чемоданчик с бельем». Она не ответила, не пошевелилась. «Прежде всего поговорим о Марселе. В Тулоне я встретил его в баре «Адмирал». Он хорошо знал некоего Боба, бармена. «Он говорил вам о нем?» Она сухо ответила «нет». Но была сосредоточена и беспокойством ждала, что он скажет дальше». Такой маленький эфирист, как Марсель, не идет прямо к человеку такого калибра, как Джованни. Ему нужен был посредник, и эту роль выполнил Боб. Я не знаю, что он говорил Джованни. Марсель хотел передать что-то важное, так как бывший шеф принял его уже на следующий день. Вы меня слушаете? Да. Вы поняли, что я говорю о револьвере? Я никогда не видела револьвера, о котором вы говорите. Я вам уже говорил и повторяю еще раз. И опять во лжете: Джованни так заинтересовался этим оружием, что оставил его у себя. Я пошел к нему вскоре после этого, и у нас состоялась очень интересная беседа. Я рассказал ему, откуда взялся этот револьвер. Рассказал также о роли, которую сыграл Марсель в убийстве вашей тетки. Видите ли... Когда какой-нибудь гангстер составит себе состояние и совершенно или частично отходит от прежних дел, он не любит впутываться в подобные аферы. Джованни отдавал себе отчет, что обладание этим оружием несет в себе серьезную опасность, и едва я от него вышел, он на своей яхте поплыл в море. Так что этот пресловутый револьвер вашего дяди лежит сейчас на глубине нескольких десятков метров. Мэгра выбил трубку и снова набил ее табаком. Еще одно событие произошло в Тулоне после моего отъезда. Я узнал об этом по телефону от моего коллеги, который позвонил вчера утром, сразу же после нашей с вами беседы. Только повторите, пожалуйста, что вас уже ничего не связывает с Марселем и что вы его окончательно прогнали. Я хочу знать, что случилось. Марсель стал для них опасным. А в тех кругах знают, что только мертвые молчат. Она внезапно застыла, и ее голос изменился. Он умер? Вас это не касается, правда? Что именно произошло? Ночью он получил пулю в лоб, калибр 38, употребляемый профессионалами. Вчера утром его нашли в старом порту. Это ловушка. «Нет». «Вы клянетесь жизнью своей жены?» «Клянусь». Тогда слезы поползли у нее по щекам, и она открыла сумочку, ища носовой платок. Глава восьмая Мегре подошел к окну, чтобы дать ей прийти в себя. Дождь шел неустанно, и на улице были видны только лоснящиеся мокрые зонтики. Он услышал, как она вытирала нос, а когда сел на свое место, она уже пудрилась. «Как видите, дело кончилось ничем. Не стоило убивать вашу тетку». Она всхлипнула, дрожащей рукой потянулась за пачкой сигарет и закурила. «Остается установить, кто из вас, Марсель или вы, удушил старую даму». Вопреки его ожиданиям, она ответила не сразу хотя теперь, когда ее любовник погиб, ей было легко защищаться. Следствие по его делу, конечно, прекращено. С вами дело иное. Почему вы меня ненавидите? Вовсе нет. Я стараюсь делать по-человечески то, что должен делать. Но вы с первого дня меня обманываете. Как же я в такой ситуации могу вести себя иначе? Вы знали, что я его любила. Я знаю, что вы и сейчас его любите, даже мертвого. Это правда. Зачем же вы инсценировали эту ссору и уход? Это была его идея. Он думал, что этим собьет вас со следа. Она смотрела ему прямо в глаза и в первый раз не старалась выкручиваться или лгать. Вы знали, что он поехал в Тулон? Да. Вы давно знали о существовании этого револьвера? «Лет тринадцать-четырнадцать дядя Антуан относился ко мне с симпатией, он был добрым, но довольно одиноким. Думаю, что в моей тетке он не нашел близкого человека, поэтому все чаще запирался в своей мастерской». «Вы туда приходили?» «Довольно часто. Единственной его страстью было изобретательство, и почти каждый год он посылал на конкурс свои работы». «Каким образом вы узнали о револьвере?» «Он работал над ним два года». «Я не решил еще одной проблемы», — признался он мне. «Если это мне удастся, то открытие наделает много шума». Потом он начал смеяться. «Я говорю о шуме, а это совершенно противоположная вещь. Ты знаешь, что такое глушитель?» «Я видела это в кино и по телевизору. Это такой предмет», — сказала я, «который прикрепляется к концу пистолетного ствола, чтобы не было слышно выстрела. Примерно то». «Конечно, купить такую вещь нельзя, это запрещено. Представь себе, что можно будет глушитель сделать частью револьвера». Он был возбужден. «Подхожу к концу, надо кое-что еще доработать. Когда я продам патент, все оружие и в армии, и в полиции будет бесшумным». На секунду она замолчала, затем прошептала. Он умер через два дня после этого. Я совершенно не разбираюсь в огнестрельном оружии. Никогда потом я не думала об этом револьвере. Когда вы рассказали о нем Марселю? Где-то месяц назад. Даже нет. Три недели. Я показала ему окна на набережной Машизари. Сказала, что там живет моя тетка. И что когда-нибудь получу после нее наследство. Зачем вы говорили ему о наследстве? Она покраснела и отвернулась, чтобы удержать его. Как видно, у нее не было иллюзий. Вскоре после этого, сидя в кафе, я рассказала ему историю револьвера, которая мне внезапно вспомнилась. К моему удивлению, это его сильно заинтересовало. Потом он спросил, есть ли у меня ключ от квартиры. Нет. А одним ключом можно открыть и квартиру, и мастерскую? Нет. Нет. Есть специальный ключ, но я не знаю, где тетка его хранит. Скорее всего, в сумочке. Несколько дней мы об этом не говорили, а как-то вечером он показал мне два ключа. Что вы хотите делать? Найти этот револьвер? Зачем? Он стоит целое состояние. Когда вы убедитесь, что тетки нет дома, и она не скоро вернется, вы обыщите его квартиру и мастерскую. Но я и так унаследую все после его смерти. Такие женщины быстро не умирают. Вы можете ждать десять лет, забавляясь массажем баб. Она взглянула на меня и вздохнула. «Теперь вы понимаете?» Я не сразу согласилась. Но мне не хотелось его потерять, а он все время возвращался к этому. В конце концов, однажды днем я взяла ключи. Видела, как тетка пошла в сторону Тюйлери, значит, до шести она не вернется». Я начала с квартиры, обыскала все, старательно ставя вещи на место. Не так уж старательно, если она это заметила. Два дня спустя обыскала мастерскую. Всего я была в квартире четыре раза, а Марсель только раз, когда она отвернулась в тот день, когда тетка умерла. Что он вам сказал, вернувшись? Меня не было дома». С половины шестого я была у клиентки, у госпожи Делароше, которой я прихожу уже 20 лет. Она живет в доме 61 на бульваре Сен-Жермен. Во сколько вы вернулись? Семь. Как обычно, она задержала меня своей болтовней. Почему вы не сказали, что у вас есть алиби? Тем самым я обвинила бы Марселя. Вам хотелось быть подозреваемой до тех пор, пока вы не были уверены, кто из нас. «Револьвер в самом деле лежал на шкафу?» «Да». «А ваш любовник нашел его в ящике ночного шкафчика?» «Да, мне и в голову не пришло искать его там. Тетка панически боялась огнестрельного оружия». «Ты записал, Лапуэнт?» «Можешь переписать показания на машинке, только перед этим позвони госпоже Делароше. «Они остались одни». Магре захотелось встать и пойти к окну. «По делу Марселя следствие прекращено. Нельзя преследовать умершего. Но вы живы. Правда, к смерти тетки вы не имеете отношения. Во всяком случае, мы это установим». Магре взглянул на нее. Перед ним сидела уже не та женщина. С нее слетело все высокомерие. Черты лица и все тело ее – Стали как бы дряблыми. В течение пяти минут, пока Лапуэнт не вернулся в кабинет, в нем царила тишина. «Эта дама подтверждает сказанное», — сообщил Лапуэнт коротко. «Вы отдаете себе отчет, в каком положении находитесь?» Я прочитала ордер на арест. «И знаю, что это означает. Когда я вам его предъявлял, то не знал еще, вы или Марсель удушили тетку. Теперь вы знаете. Да, я был там. Это не было заранее подготовленным убийством. Вы же не могли знать, что так получится. Иными словами, вы не соучастница. Вас можно обвинить лишь в том, что вы не выдали своего любовника и что прятали краденое оружие. Выражение ее лица не изменилось, можно было подумать, что жизнь перестала ее интересовать, что она далека от всего этого. Быть может, в Тулоне, рядом с Марселем? Мегре открыл двери в комнату инспекторов. Там был толстый Таранс. «Пожалуйста, пройди в мой кабинет и никого не выпускай до моего возвращения. Слушай, шеф». Еще раз Магре поднялся наверх к судебному следователю. «Это она?» «Нет». «У нее неопривержимое алиби». И Магре рассказал все коротко, как мог. Но и это заняло достаточно времени. «Не может быть и речи о том, чтобы возбудить следствие в отношении Джованни», сказал он в заключении. «Да, это ни к чему бы не привело. В конце концов, она не более виновата, чем он». Это значит, судебный следователь почесал в затылке. «Вы так думаете? Вы хотите попросту отпустить ее?» Мегре признался, что эту мысль ему подала в некоторой степени госпожа Магре. «Следовало бы сначала установить ее долю вины, это было бы нелегко, особенно теперь, когда револьвер окончательно исчез. Понимаю». Прошло еще четверть часа, прежде чем Мегре вошел в помещение уголовной полиции, судебный следователь хотел побеседовать с прокурором. Комиссар был слегка поражен видом Таранса, сидевшего в его собственном кресле за столом. Она не двигалась с места, шеф. Анжела смотрела на Мегре без интереса, как бы примирившись со своей судьбой. «Сколько вам лет?» «Пятьдесят шесть». «Обычно я этого не говорю, чтобы клиентки не подумали, что я слишком стара». «Где вы сейчас поселитесь, у себя или у тетки?» Она изумленно посмотрела на него. «Разве у меня есть выбор?» Мегре взял ордер на арест и порвал его. «Вы свободны», — сказал он просто. Она встала не сразу. Могло бы показаться, что ноги ей не повинуются. Слезы поползли по щекам, она не старалась их вытирать. Я, я не нахожу слов, чтобы. Слова сейчас ни к чему. Прошу вас зайти после обеда, подписать протокол. Поколебавшись, она встала и медленно пошла к двери. Ваш чемоданчик. Правда. Я забыла, но то, что пережила, она не забудет никогда.